По-прежнему считая, что Баронесса не права и что идти на поводу у авантюриста и человека заведомо бесчестного истинное безрассудство, я все же восхищался целеустремленностью Амалии Корф, ее непоколебимостью и готовностью поставить на карту буквально все, если понадобится. Тогда я еще не подозревал, что ставки окажутся гораздо выше, настолько высоки. что игра приобретет другой смысл и совершенно другое значение. Я допил кофе, подал руку Амалии, и мы направились к выходу. Краем глаза я заметил, что незнакомец в цилиндре остался за своим столом и не сделал попытки последовать за нами. Разгадка его поведения оказалась достаточно простой. Снаружи нас поджидал второй господин, Двигаясь за нами на расстоянии десяти шагов, он проследил, чтобы мы добрались до особняка Рубинштейна, никуда не сворачивая на своем пути. Было еще достаточно светло. Город закутался в белую ночь, как в легкую шаль, и фонари отбрасывали мягкий, рассеянный, кружевной свет. Чем ближе мы подходили к назначенному месту встречи, тем сильнее я сомневался в успехе нашей затеи. Я машинально замедлил шаги и обернулся, ища в толпе нашего соглядатая. Он ухмыльнулся, приподнял цилиндр. У него была испытая физиономия мелкого жулика, и мне мучительно захотелось огреть провожатого по затылку, чтобы стереть с его лица дерзкую усмешку. Прохожих в тот час было еще много. Навстречу нам шли мастеровые, Женщины со стертыми усталостью лицами, двое или трое гуляк, которые едва держались на ногах, офицер с поднятым воротником. В черной воде канала дробился и дрожал лунный свет, на перекрестке городовой отчитывал извозчика, который опрокинул пролетку. Лошадь лежала на дороге, тяжело дыша, и бока ее мерно раздувались и опускались. Когда мы проходили мимо, она повернула голову и проводила нас. таким осмысленным, почти человеческим взглядом, что поневоле мне стало не по себе. Запахло дешевыми духами. Тень в более чем открытом платье отлепилась от стены и засмеялась, но тотчас же заметила, что я со спутницей, и вновь провалилась в ночь. Быстрой походкой нас обогнал спешащий куда-то чиновник, хор певчих под предводительством осанистого дьякона заколыхался мимо и свернул к небольшой церкви, я ощутил капли дождя на своем лице и смахнул их рукавом нам сюда!» — сказала амалия огромный выстроенный покоем особняк бесстыдно глядел на нас своими незашторенными желтыми окнами примечание выстроенный покоем то есть в форме буквы п покой название формы кириллицы Конец примечания. Парадная дверь была распахнута настеж. К подъезду то и дело подкатывали щегольские коляски и ландо. — Вы не передумали? — спросил я у Амалии. Молодая женщина отрицательно покачала головой. Волны света на всех лестницах, мягкие ковры вдоль перил, цветы, выписанные из ницы. Здесь было все, о чем мечтает скромный мещанин, вечерами в своей плохонькой, продуваемой ветрами квартирке, которую он делит с семьей клопами и мышиным выводком, прочно обосновавшимся под полом. Тяжелые, сверкающие люстры, картины на стенах, фонтан из шампанского посреди зала, вышколенная прислуга, а женщины... Ах, почти все они были слишком молоды, слишком красивы и слишком уверены в себе, чтобы быть порядочными. Человек Рубинштейна не солгал нам. В особняке и в самом деле затевался грандиозный вечер. И, судя по лицам, которые я видел вокруг, Здесь собрались все петербургские аферисты, шулера, мошенники и шантажисты. Их спутницы, щеголявшие в более чем открытых нарядах, представляли почетный цех содержанок и представительниц древнейшей профессии. Для солидности общество было разбавлено несколькими актерами, парой журналистов, и необъятной толщины китайцем, которого сопровождала черноволосая прелестница с голой спиной. На ее шее переливалось, притягивая завистливые взоры присутствующих дам, тяжелое ожерелье в три ряда, а в сложной прическе мерцали бриллиантовые шпильки. «Что-то мне все это не нравится», — внезапно остановился я. и повернулся к своей спутнице. «Может быть, еще не поздно уйти?» «Куда это вы собираетесь уйти, а?» промурлыкал голос над моим ухом. Следующее мгновение я увидел акробата. Он широко улыбался, теперь уже как кот, который съел не одну, а две миски сметаны. «Что тут за сборище?» — спросил я у него, указывая на окружающих нас людей. Акробат поднял брови. — У господина Рубинштейна сегодня день рождения, — пояснил он. — По такому случаю он устроил торжественный прием, на который пригласил всех своих друзей. Я покосился на Амалию. — Боюсь, мы не заслужили чести быть его друзьями. Обронила она иронически. «Помнится, вы говорили что-то об игре?» «Не так скоро, госпожа баронесса!» Ласково откликнулся акробат. «Лио!» От толпы гостей отделилась маленькая стройная китаянка в черном платье. Она взглянула на Амалию и улыбнулась. Я заметил, что моей спутнице ее улыбка не понравилась. — Наши вернулись? — спросил у нее акробат. — Вернулись, — без малейшего намека на акцент ответила китаянка. — Утверждают, что госпожа баронесса... И последовала ядовитая улыбка в мою сторону. — Ее друг... Выполнили условия, которые были им выдвинуты. Они не пытались известить кого-нибудь? Подать какой-нибудь знак? Наши друзья утверждают, что нет.